Глава девятая. «Я жертва падшая. Настало время, когда клыки вонзились глубоко, Тащили тело, плоть стенала, Узрев лик страха, Холода нужды, настало время. Чужаки меня пленили под шепот ужаса, Желаний тяжкий шок. Глаза чужие жалости озарит. Но нет, не жди». Настало время, когда скривился друг, и вера прочная просела под стопой, и мир стал незнакомым, полным злых узоров. Настало время, и сородич нож схватил, рассечь священные законы ради алой спеси, ради зависти багряной. Приходит ужас в сердце, в дом. Ты видишь? Он навис. Мы начали в тенях, и тьмы предел все ближе». Стал я падшей жертвой демона души. Лицо скривилось, презирая все неудачи, плоти и костей. Дух увядает. Падаю добычей. Врагов составили мы список длиною с целый мир. И ныне падаем добычей. Падаем добычей. Лица страха. Рыбак Кельтат. Сломавшись, наконец, тело оседает, а дух высвобождается. Дух простирает крылья, улетая, и звук крыльев походит на вздох. Но он знал, так случается не всегда. По временам дух вылетает с воплем, такой же изломанный, как оставленное тело. Слишком долго в истерзанной плоти, слишком долгой была горькая любовь, карающая боли. Копыта его коня гулко стучали, сухожилия трещали, словно старое привычное кресло. Он подумал о теплой комнате, о месте полном воспоминаний, сплетенные воедино любовь и боль, радость и страдания. Но у него нет кисета со слезами, нечего сдавить в кулаке, просто чтобы ощутить капающую сквозь пальцы влагу. Нет жеста, способного напомнить ему, кем он был. Он нашел ее гнилой труп в тени валуна. В волосах под слоем пыли виднелись рыжие пряди. Лицо было спрятано, впалые щеки оказались между колен, словно в последние мгновения она села, скорчилась и стала смотреть на обрубки ног. «Слишком далеко зашло», — так сказал он себе. «Даже это зрелище кажется механистичным и бессвязным, словно он на краю неудачи. Он отмеряет шаги, подобно заблудившемуся слепцу, пытаясь найти путь домой. Спешился, сапоги стучат, кости внутри скрижещут, смещаясь. Он подошел к ней, осторожно сел на валун, треща сухожилиями, лязгая костями и доспехами. Призрак со сломанными крыльями ушел пешком, потерянный даже для себя. Как можно надеяться его выследить? Склонившись, он опустил лицо в ладони и, хотя разницы нет, закрыл единственный глаз. «Кто я больше не важно?» Кресло скрипит, комнатка прокопченная насквозь, Толпа под крышей. Зачем безумная женщина пригласила их сюда? Охотники прогрохотали мимо. Волчица уже не воет. У нее не хватит дыхания. Не сейчас, когда она должна бежать. Беги, боги, беги! Она понимает, что все напрасно. Знает, что ее загонят в угол, пронзят копьями. Она все знает насчет охоты и убийства, ибо этой силы закона, ее природы. Как полагаю и тех, что преследуют ее. А женщина в кресле, ее глаза сжет кислый дым, ее зрение размыто. Пора чистить дымоход, да и дикое мертво, навсегда мертво. И когда охотники снова прогрохочут мимо, жертва будет бежать на двух ногах, не на четырех. Именно так. Ты видишь сон обо мне, старушка? Видишь сон о единственном глазе, что сияет в ночи? Последний взор дикости на твое лицо, твой мир? «Боги и меня разрывают на части, я чую!» Рога заревели торжеством, но сердце убитого зверя еще стучит, как бешеное. Старуха в скрипучем кресле протянула руку и вырвала свой глаз. Он истекал кровью в ладони, пока она стонала от боли, а потом она подняла голову и устремила на него взор оставшегося глаза. «Даже слепец знает, как плакать!» Он покачал головой, но не в отрицании, а от непонимания. Старуха бросила глаз в огонь. — В дикость, в дикость сгинувшую, сгинувшую! Освободи волка внутри себя, дух. Спусти зверя на след, и однажды ты ее отыщешь. — Кто ты? Чуешь? — Воск в огне, воск в огне. — Что это за место? — Это? Кресло скрипнуло. Она потянулась за вторым глазом. «Здесь живет любовь, дух. Обитель, которую вы забыли, обитель, которую вы все пытаетесь найти. Но вы забыли не только вход». Она вонзила ногти в глаз. «Где любовь, там и боль». «Нет», — прошептал он. «Должно быть что-то большее». Он поднял голову, открыл глаз. Безотрадные пустоши, валун, скрюченное тело. а она бросила его в пламя. Воск. Воск в огне. Он смотрел вниз, изучая тело, потом встал, подошел к безжизненному коню, снял с седла свернутый мешок, разложил и вернулся к ней, бережно поднял, отнимая у гнезда свившиеся бледно-зеленые травы, положил на землю, натянул мешок и завязал концы, повесил груз за седлом и сам влез на неподвижного скакуна. Подбирая поводья, ток закрыл единственный глаз. Я открыл выбитый. Свет дня резко померк. Масса похожих на синяки туч облепила небо. Дикий порыв ветра заставил склониться деревья, окаймляющие северный гребень, а миг спустя пронесся по склону и дороге. Ее лошадь заплясала и сжалась от удара. Она пригнулась, избегая опасности слететь со спины животного, вогнала пятки в бока, заставила лошадь пойти вперед. Она в половине дня пути от города. Пути имеют обыкновение блуждать. Врата бесчисленны, а эти врата открылись очень, очень далеко от места, в котором возникли. Утомленная, полная страхов и сомнений, она продолжала путь. Копыта лошади выбивали искры из мостовой. Иные вещи могут осаждать душу. Иные дела следует переделать. Носок сапога расшвыривает пепел. Нет, она ушла далеко. Она здесь, но, сожаления, идут по пятам, словно гончие. загремел гром молнии серебристыми трещинами разрезали черные тучи где-то позади разряд поразил дорогу лошадь пошатнулась она успокоила ее твердой рукой порывы ветра словно кулаки бьющие в левую половину лица в бок она выругалась но вряд ли услышала свой голос тьма проглотила мир и она скакала почти вслепую веря что лошадь останется на дороге а дождь все не начинался Она чувствовала его вкус в воздухе, горечь и соль, взметенную из моря за гребнем гор. Плащ сорвался с прочных застежек и бешено захлопал, словно порванный парус. Она выкрикнула проклятие, едва не вылетев из седла. Скрипя зубами, восстановила равновесие, держась рукой за колечко на роге седла. Она мчалась в лицо пылевой бури. О боги! Она почти что плюнула в лицо самому вихрю. Но ничего подобного прежде с ней не случалось. Воздух затрещал, застонал. Дорога отозвалась заклинанием грома. Словно нисходящий на землю бог стучит копытами. Завывая, дав волю ярости, она послала лошадь в галоп, и зверь громко зафыркал, словно барабаны под дождем, хотя воздух горячий, сух, как в могиле. Еще ослепительная вспышка, еще оглушающий раскат. Лошадь сбилась с дороги, но, напрягая мышцы и кости, вернулась. и кто-то ехал рядом на громадном тощем коне черней нависшего неба. Она повернулась, сверкая глазами. «Это ты?» — блеск улыбки. «Не печалься! Когда это кончится? Откуда мне знать, когда закроются проклятые врата?» Он добавил что-то еще, но гром разбил сказанное в щепки. Она покачала головой. Он склонился ближе, крикнул «Хорошо видеть тебя снова!» «Идиот, он хоть знает, что ты здесь?» Ответом послужила еще одна ухмылка. «Где он был? Человек этот всегда ее раздражал. И вот он рядом, напоминает о причинах, по которым она тогда сделала то, что сделала». Изрыгнув очередное ругательство, она сверкнула глазами. «Будет еще хуже?» «Только когда мы уйдем». «Боги подлые, что я сделал бы ради любви?» В север», — сказала иссохшая корга. Ее согнутое и разбитое лицо напоминало Таранту его дядю, которому конь сокрушил челюсти и скулу. До конца дней своих он показывал миру отпечаток копыта, криво ухмыляясь беззубым ртом. Смеялся и говорил «Мой лучший друг сделал это. Куда катится мир, если нельзя доверять и лучшему другу?» «Если бы конь пережил его, если бы жена голосила у погребального костра, как положено вдове, а не стояла молча с сухими глазами, если бы он не начал гоняться за девушками...» Тарант покачал головой. У любого всадника, зовущего коня лучшим другом, в черепе пара камешков разболталась и бренчит. Однако сам Тарант оказался привязанным к кобыле, заботясь о ней с тщательностью, граничащей содержимостью. Он горюет в виде ее мучения». Плохой корм, мало воды, отсутствие сородичей. Одиночество размягчило дух лошади. Ведь она из стадных животных, как и люди. Одиночество сделало ее глаза тусклыми. — Пустыня блестит от смерти, — продолжала бормотать Олара Тил. Мы должны обогнать на север. Таранта оглянулся на детей. Апси выбежал на равнину и вернулся с осколком кристалла. Тот создавал радуги в руках. Высоко подняв трофей, он качал им словно мечом и смеялся. Близняшки оглянулись, но лица их были равнодушными. Он неловок с детьми. Красная маска велел ему заботиться о детях Холлов. в тот давний день, отлично зная его неуклюжесть, его боязнь. Красная маска наказывал его за что-то. Тарант не может вспомнить, да это и не важно. С назначенного места он видел падение великого вождя. С назначенного места лицезрел смерть Тока Анастора. «Вот мера людского безумия», — понял он. «Дети видят такие ужасы. Боль умирающих, наследие убийц, жестокость победителей. Он гадал, что видели близняшки с той ночи измен. Даже Апси должен быть покрыт шрамами, хотя он, кажется, до странного не склонным к долгим припадкам тоски. Нет, все неправильно, но, может, никогда правильным не было?» Разве не для каждого ребенка наступает момент, когда мать и отец лишаются статуса полубогов, высшего всезнания, оказавшись столь же слабыми и порочными, как и взирающие на них дети? О, как сокрушителен этот миг! Миг сразу становится местом страха, где в неведомом поджидают все виды опасности, и дитя гадает, осталось ли место, где можно спрятаться, где можно найти убежище. «На север!» Повторила у Тилы, зашагала, прихрамывая. Куски плоти болтались на костяке. Две костяные ящерицы побежали следом. Он гадал, где проклятые твари шатались столько дней. Тарант отошел от лошади, встав рядом с детьми. «Апси и стави!» — сказал он. Стави встала и взяла руку братца. В другой он сжимал осколок. Отвела к лошади, залезла в седло, протянула руки вниз. Видя, как она поднимает ребенка с земли и сажает перед собой, Тарант снова подумал. Дети изменились, жилистые, весь жир ушел, кожа темна от солнца, множество новых умений и навыков. «Красная маска оставила меня сторожить детей. Но все они погибли, все ушли. Тогда я обещал ситок охранять этих. Такая смелая клятва. А я их даже не люблю. Если я снова провалюсь, они погибнут». Мозолистая рука истории скользнула в ладонь. Он взглянул ей в глаза, и увиденное заставило скрутиться желудок. «Нет, я не беспорочный защитник, не бог-хранитель. Нет, не гляди так». «Идем», — бросил он резко. Она ощущала, как растет сила. Она послала чувство пробираться сквозь каменистую почву по сырым пескам на местах погребенных потоков. Снова и снова она касалась знаков избранных своих детей, и массов, и даже аросалов, что жили во времена до и массов, и слышала отзвуки их голосов, песни, отданные древним ветрам на берегах пропавших рек, за боками холмов, давно стертых и съеденных веками. Да, их орудия грубы, из плохого камня, но это не важно. Они жили здесь, они бродили по этим землям. И так будет снова». Она Настлен, ты не хочешь понять, чего я требую от тебя и твоего рода. Серебряная леса увела столь многих прочь, далеко за пределы моей хватки. Но первый меч, те, что пошли за тобой, познают спасение. Не слушай призывы первого трона, она может быть дочерью императора, она может стоять в тени тайн, но ее власть над тобой иллюзорна. Тебя побуждает повиноваться пятно Логроса, безумие отчаявшегося. Да, ты склонился перед троном, как и другие, но император мертв. Мертв! Слушай меня, Оностлен, поверни народ. На выбранном пути вас уничтожат. Найди меня, и давай положим конец войне воли. Первый меч, погляди моими глазами. У меня твой сын. У меня твой сын. Однако он по-прежнему отталкивает ее. Собственная воля вьется и кружится над ним, горя силой Теланна. Она пыталась пробиться, но эта сила ее отторгла. «Проклятый глупец! У меня твой сын!» Она зарычала, оглянулась на плетущихся по следу смертных. «А как насчет дочерей, нас? Мне им глотки перерезать? Это тебя приведет? Как ты смеешь отвергать меня?» Отвечай. Слышно только бормотание ветра. Или бросить их, найти тебя самой, скажи, твоя сила сумеет отбить дракона. Я приду к тебе первый меч в гневном пламени Теласса. Повреди ему Лоретил, и тысячи миров огня Теласса не уберегут тебя от меня. Она засмеялась. Ага, заговорил. Неужели? Заклинательница костей злобно зашипела. «Ты!» «Изыди, одноглазый труп! Вернись к жалкой армии бесполезных солдат!» «Протягивай же свои чувства, Олар Тил, но никто не скажет, что ты можешь найти. Считай это предупреждением. Ты вовсе не одна в этой стране. Крылья веют во тьме. Утренний холод блестит тысячу глаз в каждой капле росы. По ветру несутся запахи и соки. Дыхание льда. «О, потише!» «Я вижу, куда ты клонишь. Думаешь, я не могу стать незаметной? Ты даже от меня, одноглазого трупа, не скрылась». «Чем дольше ты тут держишься», — сказала она, — «тем больше сущности теряешь. Это мое предупреждение тебе. Ты распадаешься только Настер, понял? Ты распадаешься. Я удержусь, сколько будет нужно. Чтобы сделать что?» «Что нужно?» Ее воля оказалась легко проскользнуть мимо него, грохоча горным потопом, бурля как вода, как огонь. Она осадит первый меч Теланна, пробьет барьер, она схватит его за горло. Впереди на равнение поперек ее пути строй солдат, молчаливых и темных. Грязные заскорузлые знамена, рваные стяги, шлемы над тощими и ссохшими лицами. Ее сила ударила по ним, треснула и разбилась, словно волна об утес. Олар ощутила, как дрогнул разум. Ее ошеломила воля этих выходцев, самочинно завладевших троном смерти. Когда она отшатнулась, один всадник выехал из строя. Седина в бороде была закаленным железом, глаза блестели камнем. Натянув поводья, он склонился в седле. «Ты забрела в чужие земли, заклинательница. Ты смеешь бросать мне вызов? Где угодно, когда угодно!» «Он мой!» «О, тил, сказал солдат, вытаскивая меч. «Споря со смертью, всегда проигрываешь». Визжат от ярости, она сбежала. Тарант подошел и встал рядом с коленопреклоненной тварью. «Ты нас чуть не оглушила!» — сказал он. «Что случилось?» Она не спеша выпрямилась и хлестнула рукой ему по груди. Тарант полетел, тяжело ударился о почву. Он не мог дышать. Олара Тил встала над ним и протянула руку, сжав горло. Вздернула, придвинула уродливое лицо. В дырах глаз огнями плескалась ярость. «Если я убью их здесь и сейчас!» проскрипела она. «Какая польза от тебя? Говори, щенок, зачем ты нужен!» Он тяжело вздохнул, пытаясь опомниться. Корга с рычанием оттолкнула его. «Не насмехайся надо мной, Оул!» Тарант зашатался, упал на колено. Рядом хихикали две рептилии скелета. Стория подбежала сбоку. «Не надо!» — умоляла она, заливаясь слезами. «Не надо, пожалуйста! Не бросай нас!» Он качал головой. Горло слишком болело, чтобы говорить. Кобыла подошла и уткнулась носом в плечо. Духи подземные. Уже давно он полностью высвободил силу Теллана, усилен таща путь за собой, с каждым тяжелым скрипучим шагом. В омертвелом сердце пути ничто не достигает он осетленна. Даже яростные нападения Олар кажутся заглушенными, мутная злоба почти неразличима за множественными слоями воли первого меча. Он вспоминал пустыню, солончак в круге камней. Ряды были неровными. Многие кланы смогли выставить всего одного воина тем тихим холодным утром. Он стоял перед Логросом, лишённый рода, и удерживали его лишь ремни долго, спутанная паутина преданности. Он ведь первый меч. Последнего Ягута Адана выследили и убили. Пришло время вернуться в Малазанскую империю, к императору, усевшемуся на первый трон. Онаст Лен знал, что вскоре снова встанет рядом с Дассомом Ультером, своей смертной тенью. Тот выбрал для себя и кружка ближайших друзей титул первого меча. Пророческое вдохновение, не иначе. Скоро они будут мертвы, как сам Онаст Лен, как любой Тлан и масс. А если не мертвы, так разрушены. Но тут Логрос воздел руку, скрюченные пальцы почти уткнулись в Онаса. «Ты прежде был первым мечом», — сказал он. «Вернувшись в Империю Смертных, мы присягнем Дассому Ультару. Теперь он наследует твой титул. Ты же сложишь звание первого меча». Онастлен поразмыслил. Сложить звание, разрубить обеты, рассечь узлы магии, вновь познать свободу. Он смертный, Логрос. Он не знает, что берет на себя вместе с титулом. «Служением», — отозвался Логрос. «Тланы массы осветят его». «Хотите сделать его богом?» «Мы воины, наше благословение — проклятие его в вечности!» «О, Настлен, ты нам не нужен!» «Ты вообразил!» Он помнил тембр своего голоса, кипящее негодование и ужас перед тем, что задумал Логрос сделать со смертным человеком, с тем, кто обречен встретить смерть. «А мы ее не видели. Мы всегда бежим от момента встречи. Логрос...» Через него Владыка Смерти ударит под Ланым Ассом. Худ заставит его платить за наше преступление, за нашу дерзость. «Ты вообразил, — сказал он тогда, — что твое благословение отличается от проклятия. Ты сделаешь из него бога тоски, неудачи, бога с лицом обреченного на плач и горестную гримасу. Он Настлен, мы изгоняем тебя. Я поговорю с Дассом и Мультером. «Ты не понимаешь. Слишком поздно». «Слишком поздно». Адъюнгт Лорн думала, что союз Малозанской империи с тланы массами Логреса разбила смерть императора. Она ошибалась. «Ты должна была винить пролитие крови Дассама Ультера, не Келленведа. Хотя ни тот, ни другой не был убит, только один принял губительный поцелуй Худа. Только один предстал перед самим Худом и осознал, какую жуткую вещь сделал с ним Логрес. Говорят, что Худ стал его покровителем. Говорят, что Ультар поклялся служить владыке смерти. Говорят, что Худ предал его. Они ничего не понимают. Дастся моего дочь, они были ножами Худа, брошенными в нас. Каково это, быть оружием Бога? Где ты сейчас, Логрос? Чувствуешь меня, так яростно возвращенного? Мой наследник, твое избранное дитя, отверг роль, отныне его шаги возвещают о трагедии. Ты сделал его богом слез, и теперь, когда худо нет, он станет охотиться на следующего, на того, кто изменил его. Дрожишь, Логрос? Да, им идет за тобой. Идет за тобой. Нет, он Сэтленна не дотянуться миру. Ни трепетанию боли, ни содроганию горя. Ему неведома ярость. Он защищен от любого предательства, как и все, кого он любил, смертным некогда сердцем. У него нет желания мстить. У него нет надежды на спасение. Я первый меч. Я оружие безбожных. И в тот день, когда меня извлекут из ножен, вы лишитесь снов. Логрос, глупец. «Ты думал, что ты и прочие тланы массы защищены от гибельного лобзания нового бога?» «Спроси Крона и Серебряную Лису. Погляди на меня нынешнего. Погляди, как Оларетилл старается вырвать меня из-под проклятия Дассема. И не может. Ты дал ему владычество, и эти цепи не разбить даже заклинательницы костей. Мы идем на собственное истребление. Первый меч разорван надвое». Одна половина смертная и жестокая в отрицании, вторая бессмертная и еще более жестокая. Радуйся, что меня не нашел Дассом. Радуйся, что он сам избирает путь и окажется далеко не там, где буду я. Вот мой секрет. Слушай внимательно. Оружие безбожных не нуждается в руке владельца. Оружие безбожных само собой владеет. Оно лишено страха. Оно лишено вины и равнодушно к справедливости. Оно много чем бывает, но оно никогда не бывает лжецом. Оно убивает не во имя высших сил, не ради воздаяния. Оно не станет прятать жестокость в трепицу рвения оправдывающего и прощающего убийцу. Вот почему оно самое ужасное оружие. Никто до него не дотянется, но сам он чувствует, как сила сочится, излучается волнами и дрожит весь мир. Он больше не желает прятаться. Ему уже не интересны стратегии обмана. Пусть враги его найдут. Пусть познают гнев. Не лучше ли вот так? Неприятнее ли так, чем в пламени ярости? Теллану не нужны злые пожары, пожирающие землю и затмевающие небеса. Теллан способен таиться в единой искре. мерцать еле заметной точкой в душе уголька. Он способен скрыться в терпении воина, неуязвимого для сомнений, облаченного в латы чистой праведности. И если праведность воссияет, испепеляя всех, кто на нее посягнул, что же, разве это несправедливо? Улак-тактиль склонился под приступом мыслей первого меча, под разрывающим потоком блистающего ужаса. Он ощущал волны тоски, извергаемые собратьями воинами. Он новорожденным угрём кружился в мальстриме гнева своего вождя. Не будут ли они истреблены? Неужели он Астлен обернётся, найдя, наконец, место уничтожения и увидит позади кучки праха? Его последователи сожжены им самим. «Или это нас закалит, переплавит в то самое оружие безбожных?» «Мы чуем тебя, Олары и, и тоже отвергаем тебя и твои посулы. Наше время ушло. Первый меч понял, а ты нет. Иди прочь. Слишком ужасна кровь, которой ты требуешь от мира, и пролить ее, даровать последнее подкрепление теме трагедии, жуткому проклятию смертного по имени Дассем Ультер. Логрос, найди я тебя сейчас, разорву по суставам, выверну череп, пока не треснет шея». Сожгу твой череп в самой глубокой темной яме, чтобы ты созерцал лишь вечность распада. Да, теперь мы понимаем первого меча. Понимаем. И это невыносимо. Рюсталь Ф. стремилась быть рядом с Улагом. Ей нужна его сила. Первый меч пожирает себя. Его мысли и зияющие лязгающие челюсти, и обгрызенный окровавленный хвост, Он — огненная змея, неумолимо катящаяся колесом. Течение подхватило воинов. Они шатаются, ослепнув в потопе жуткой власти. Улак прошу. Неужели мы не простились с оружием? Неужели мир лишь обман? Первый меч, ты поклялся разбить нас, но что это даст? Таково единственное наследие, которое сможем предложить пошедшим за нами. Мы гибнем, символы бессмысленного отрицания. Короли продолжат попирать землю. Рабы будут гнуться в цепях. Охотники охотятся, а жертвы гибнуть. Матери зарыдают по детям. Первый меч, неужели тебе больше нечего нам дать?» Но он Лен даже не думает о страхах последователей. Он даже не слушает их, уцепившись за жалкую игру в неумолимость. В этом безумном недоверии, в абсурде отстраненности он не ощутит ничего. «Но мы идем следом». Ничего иного не остается. Она споткнулась. Улаг протянул руку, помогая ей. Улаг? Держись, Рюсталеев. Найди что-то. Воспоминание, на которое можно опереться. Время радости или любви. Когда приходит миг. Он помедлил, словно сражаясь со словами. Когда приходит время, и ты падаешь на колени. Когда мир отворачивается. Когда ты падаешь в себя. Падаешь и падаешь, найди свой миг, свой сон о мире. Нет такого, шепнула она. Помню лишь горе. Ищи, зашипел он. Ты должна. Он желает увидеть нас уничтоженными, и лишь о таком мире я нынче мечтаю. Она видела, как улага отворачивается, и вновь исполнилась тоски. Видите нас, мы тланы массы. Мы слава бессмертия. Когда придет забвение, я поцелую его. Увижу себя несущейся в бездну по реке слез. По реке слез. Остряк шел по следу превосходящему всякое воображение. Огибал отвесные утесы, завалы острых камней и разбитые валуны. В этом мире сна, воздух горяч, пахнет солеными болотами и обширными лугами. Это след мертвого и умирающего, след сжатых челюстей и мускулов, напряженных сильнее остальных обручей, след израненных о камне лап. Глубокий и теплый миазм, связавший умы загнанных жертв, наполняет воздух, и воздух кажется дыханием духов, навсегда пойманных предсмертной мукой. Он добрался до пещеры и помедлил, подняв голову и принюхиваясь. Хотя все это было очень давно, поколения наложились на поколения, и череда событий обречена повторяться снова и снова, во веки веков. Иллюзия, это понятно. Последний гигантский кот, затащивший в пещеру добычу, стал прахом и костями, и столетия разметали их, не найти даже запаха. Леопард, тигр, пещерный лев, какая разница, если проклятая тварь мертва? Цикл охот, размножение и старение давно прерван. «Он вошел в пещеру, отлично зная, что должен увидеть. Кости. Обгрызенные черепа. Черепа аэросалов и других обезьян. Там и тут люди. Ребенок. Женщина. Свидетельство времен, когда будущие тираны мира были лишь боязливой добычей, широко раскрывали глаза, заметив блеск кошачьего зрачка в темноте». Они падали под дикими ударами клыков и когтей, висели со сломанными шеями в челюстях великолепных пятнистых бестий, правителей мира. Тирания была лишь намеком глаз, и солнце каждый день всходило над невежественным миром. Как это должно быть было сладко? Остряк фыркнул. «Не удивляюсь, что ты забыл все, Трич. Не удивляюсь, что ты не был готов к божественности. В джунглях древних дней богами были тигры». Пока не пришли новые боги, они были кровожаднее всяких тигров, и ныне джунгли безмолвны. Он знал, этой ночью в пещере он увидит сны об охоте, идеальном загоне, идеальной добыче. Будет волочить жертву по тропе в укрытие, подальше от гиены шакалов. В качестве сна не так плохо, пока это сон. «Черная шерсть, кровь в моей пасти». Он нашел его за стенами мертвого города. Стоит на коленях в дорожной пыли, собирает остатки старого битого горшка, хотя тут не один горшок, сотни. Паническое бегство, дым и пламя вздымаются, черня известняковые утесы, скрывавшие город, мелькание испуганных лиц, словно шелуха и мусор в реке. Все распадается, все гибнет. Он пытался сложить черепки воедино, когда Маппа подошел. Он поднял голову и глянул, мельком, прежде чем вернуться к работе. «Добрый господин», — сказал он, пальцем беспрестанно передвигая осколки туда и сюда, меняя порядок, отыскивая узор. «Добрый господин, у вас случайно не найдется клея?» Ярость ушла, а с ней память, Икарий стоял спиной к разрушенному им городу. Вздохнув, Маппо опустил тяжелый мешок и присел на корточки. «Слишком сильно разбито», — сказал он, — «чтобы чинить. Потребуются недели, а то и месяцы». «Но время у меня есть!» Маппов вздрогнул, отвел глаза. Не на город, где накидочники облепили окна, прислонившихся к стенам утесов зданий, где полотнища копоти пятнали камни, словно ведущие в ночь прорези, не на город с узкими улицами, полными мусора и тел, Рязаны кишат на холодной, уже гниющей плоти. Бхокоралы лезут вниз, лизать темные пятна ради соли и собирать свертки одежды, чтобы строить гнезда. И не на ворота с выбитыми створками, с кучами мертвых солдат, раздувающихся в доспехах на дневной жаре. Он смотрел на юг, в сторону старых караванных стоянок, отмеченных лишь низкими каменными фундаментами, коралями для овец и коз. Никогда больше торговцы пустыни не приедут в это место. «Никогда больше купцы из далеких городов не будут искать знаменитых червленых шелков Шики-Меша!» «Думаю, друг...» — начал маппой, покачал головой. «Лишь вчера ты говорил о странствиях. На север, — говорил ты, — к побережью». Икарий поднял голову, нахмурился. «Я?» «Искать станоисов, духовицев». «Рассказывают, что они хранят древние записи самой первой империи». «Да», — закивал Икарий. «Я тоже слышал такие рассказы. Подумай об их тайных знаниях. Скажи, как думаешь, жрецы допустят меня в библиотеке? Так много мне нужно узнать. Неужели они помешают? Как думаешь, вдруг они будут благосклонны? Добры ко мне?» Маппо внимательно изучал черепки на дороге. «Говорят, тонойцы весьма мудры». «Не могу вообразить Икарий, чтобы они закрыли перед тобой двери». «Хорошо, это хорошо!» Трель поскреб обросшую челюсть. «Итак, Икарий и Маппо вновь бредут по пустошам к берегу, чтобы нанять корабль до острова Дома Духовицы». «Икарий и Маппо!» — повторил Яг и улыбнулся. «Маппо, друг мой, день кажется весьма многообещающим, не так ли?» Я наберу воды из караванных колодцев, и мы выйдем в путь. Вода. Да, я так хочу смыть грязь. Кажется, я купался в грязи. Вчера вечером ты упал в ручей. Именно, Маппо. Какой я неуклюжий. Он не спеша встал, собрав в ладонях десятка-два черепков. Видишь прекрасную глазурь? Словно само небо. Эти сосуды должны были быть великолепными. Какая потеря, когда лопаются чудесные сосуды, не правда ли? Да и Кари, ужасная потеря. Маппо Он поднял глаза полные тоски. Думаю, в городе что-то случилось, умерли тысячи, тысячи мертвецов в городе, верно? Да и Кари, весьма трагический конец. Что за ужасное проклятие тут побывало? Маппо покачал головой и Кари смотрел на черепки в руках. Если бы я мог сложить их воедино так и сделал бы, Ты ведь знаешь, ты понимаешь. Скажи, что понимаешь. Да, друг. Взять сломанное, исправить. Да, шепнул Маппо. Неужели все должно ломаться? Нет, Икарий, не все. Не все? Что же не сломается под конец? Скажи, Маппо. Ну, выдавил улыбку Трель. Не надо искать далеко. Разве мы не друзья, Икарий? «Разве не всегда мы были друзьями?» Внезапный свет озарил серые глаза Ягга. «Помочь с водой?» «Хотелось бы». Икарий смотрел на черепки и колебался. Маппа покачал мешок. «Сюда, если хочешь. Попытаемся исправить потом». «Но на дороге есть еще. Я хотел бы...» «Оставь воду мне, Икарий. Если хочешь, набей в мешок столько, сколько сумеешь собрать». «Но вес...» «Нет, друг. Думаю, моя одержимость окажется слишком тяжкой ношей». счет этого не тревожься, друг. Давай, я вскоре вернусь». «Уверен?» «Давай». Улыбнувшись, Икарий снова встал на колени. Взор упал на меч, лежавший на краю тропы в нескольких шагах. Мап увидел, как спутник хмурится. «Я счистил с него грязь ночью», — произнес он. «А, очень благородно, друг». Шикимеш и его червленый шелк, Эпоху назад, тысячу неправд назад, и одна большая ложь насчет нерушимой дружбы. Он сидел в темноте, окружив себя кольцом сдвинутых валунов, старой обычай трелли, и открыв проход на восток, откуда придет солнце. В руках была дюжина или чуть больше таких пыльных, бледно-голубых черепков. Мы так и не занялись их складыванием. Он забыл к полудню, я не пытался напоминать. И разве это не было моей задачей? Питать его лишь теми воспоминаниями, которые сочту полезными, а прочие морить голодом, пока не пропадут. Стоя в тот день на коленях, он был так похож на ребенка, разложившего все игрушки в ожидании кого-то вроде меня. До меня он был доволен компанией игрушек. Разве не драгоценный дар? Разве дети не чудо? То, как они строят себе миры, живут в них, находя радость в самой жизни. Кто посмел бы помешать? Кто готов сокрушить, раздавить такое чудо? Я найду тебя стоящим в пыли и кори, Найду тебя гадающим над обломками. Мы будем говорить о священных библиотеках и тайных историях. Сядем и будем склеивать горшок. Мап побережно вернул обломки в мешок. Лег, поместив голову в прогалину между камнями, и попытался заснуть. Финтаглядела местность. Они разделились, заявила она. Одна армия пошла на восток, но этот след более узкий. Она указала на юго-восток. Две, а то и три силы большие пошли тем путем. Итак, перед нами выбор. Она встала лицом к спутникам, устремила взор на чудную наперстянку. Юная женщина, казалась состарилась на десятки лет после смерти Джулы. Она стояла явно мучимая болью. Подошвы были стерты, потрескались и сочились сукровицей, «Как и мои». «Ну, ты сказала, та сила, там, где-то. Говори, за какой армией следовать». Наперстянка встряхнулась. «Если там армии, там должна быть война». «Да, была битва, мы нашли остатки, но, возможно, это была единственная битва». «Возможно, войне конец, и все пошли по домам». «Я о том, зачем нам идти хоть за кем из них?» «Потому что мы умираем от голода и жажды». Глаза юной женщины сверкнули. «Я делаю все, что могу!» Финт сказала. «Знаю, но этого недостаточно чудная. Если мы кого-нибудь не отыщем, нам конец». Хм, «Значит, на восток? Хотя стой!» Колдунья колебалась. «Давай скорей!» – пробурчала Финт. «На том пути что-то ужасное. Я... я не хочу подходить ближе. Тянусь, потом улетаю. Не знаю почему. Ничего не знаю». Амба смотрел на нее, словно изучал непонятный кусок древесины или сломанного идола. Казалось, он готов выблевать себе под ноги. Финт провела рукой по сальным волосам. «Отросли, но ей это нравится. Все, что угодно для защиты от адской жары». Боль в груди стала постоянной спутницей, она мечтала напиться, упасть одурелой в каком-нибудь переулке, в жалкой комнате кабака, исчезнуть для себя самой, хотя бы ночь, одна ночь, и встать в новом теле, в новом мире, с полнейшей терпимостью, живой и сидящей рядом, без враждующих богов и мечей в албах. «Как насчет юго-востока, колдунья? Тоже дурное чувство?» Наперстянка покачала головой, пожала плечами. «И что это должно значить?» — раздраженно закричала Финт. «Так же плохо, как на юге или нет?» «Нет, хотя... Хотя что?» «Вкус крови там. Но как так?» «Сплошная кровь. Они ее льют или пьют?» На перстянка смотрела на Финт, как на сумасшедшую. «Боги, может, я взаправду свихнулась. Такие вопросы...» «Какой путь скорее нас убьет?» Глубокий прерывистый вздох. Восток. Та армия, они скоро погибнут. От чего? потребовал Эфинд. Не знаю, может, от жажды. Да, жажда. Глаза расширились. Там нет воды, совсем нет. Вижу почву блестящую, ослепляющую, острую, как лезвия кинжалов и кости, бесконечные поля костей. Вижу мужчин и женщин, сводимых с ума жарой. Вижу детей. О, боги! Они идут словно кошмары, словно свидетельства всех наших преступлений. Она взвыла, коротко и страшно, спрятав лицо в ладонях. Пошатнулась и упала бы, если бы не Амба. Он подскочил, принимая ее тяжесть. Женщина повернулась, спрятавшись в объятиях. Амба, задрав подбородок, смотрел на финт, и улыбка его была устрашающей. «Безумие? Поздно, чудная. И благодари богов, что не видела того, что видели мы». Содрогнувшись, Финт повернулась к юго-востоку. «Значит, нам туда. Дети, не напоминай. Иные преступления врезаются в кости слишком глубоко. Нет, не напоминай». Она мысленно видела полушу с искаженным ухмылкой лицом. «Наконец, — пробормотала та, — решение. Держись его, Финт». Финт кивнула Амбе, приглашая вести ведьму, и пошла, привычно покачиваясь и хромая. «Если они ушли слишком далеко, мы не догоним. Если бы было больше крови, мы пролили бы ее или выпили?» Она гадала об армиях, что впереди. Кто они ради худа и зачем пришли в пустоши, только ради глупой битвы? Почему потом разделились? «Ах, вы, бедные глупцы, идущие на восток!» «Один взгляд на то, что у вас впереди, лишил ее рассудка. Умоляю, вернитесь, прежде чем множество жизней лягут в бесплодную почву. К чему бы вы ни шли, оно того не стоит. Ничего в мире того не стоит, и вам придется изрядно потрудиться, разубеждая меня». Услышав кряхтение, она обернулась. Амба нес чудную наперстянку на руках Улыбка на лице стала застывшей гримасой лживого торжества. Словно осуществив желание сердца, он заставлял себя чувствовать полнейшее удовлетворение. Голова на перстянке болталась на его локте, веки были сомкнуты, рот полуоткрыт. «Что с ней такое?» — Амба сказал. «Выпал винт, финт». «Заткнись, кучка говна». Десять тысяч меховых спин, черных, серебряных и серых, тела тощие и длинные, словно железные мечи, десять тысяч железных мечей. Они мелькали перед глазами ситок, они размывались точеными гребнями волн сердитого моря. Ее тащило, несло к утесам и рифам на выставленные клыки гнилого камня. Ветер выл в уши, ревел вокруг и внутри — Дрожал громом в каждой косточке ее существа. Она чувствовала, как звери вылетают на берег, как ярость атакует бесчувственные скалы и все жестокие законы, удерживающие мир на месте. Они скалили зубы небесам, кусали и грызли копья, а лучи света в прорехах туч. Они выли против наступления ночи и охотились, загоняя свою же бездумную дикость. «Мы то, что мы есть, и вставать против такого врага, что выбрали мы, бесполезно. Кто будет биться за нас? Кто оскалит губы, показывая клинки острого железа?» Утесы впереди дрожали от натиска. Ее несло все ближе. «Зимние волки, видите меня? Благой лорд, гордая леди, это ваши призывы? В той разбитой стене таится пещера, а внутри обитель тронов». Несется по ветру запах, заставляющий волосы встать дыбом, посылающий потоки холода по венам людей. Следы пересекают тропу, тайные проходы под пологом леса. Мыши плясали на слежавшихся листьях за миг до нашего появления, но мы ослепли ко всему. Все пространства, сделанные нашими огнями и орудиями, нашими топорами и плугами, мы должны заполнять потным, горьким потоком гордыни, В нами сотворенных пустошах мы велим себе стоять в позе торжествующих победителей. Троны дикости, троны костей, кош и мертвых глаз Высоки, как горы эти звериные троны. Кто нападает на нас? Кто охотится на нас? Кто режет нас? Все и каждый. Она видела рваные расселины, гибель, как оказалось, может прийти благословением, несущий ее жар зверей, сладок, словно поцелуй любимого, нежное объятие, посул спасения. «Я дестриант волков. Я держу в груди души всех убитых зверей этого и всех прочих миров. Но я не смогу держать их вечно. Нужен меч, нужно избавление». «Избавление, да. И меч». Десять тысяч железных мечей. Во имя зимних волков. Во имя вольности. Сестра равная шла по безжизненным пескам далеко к югу от шпиля, далеко от чужих глаз. Некогда она мечтала о мире. Она жила в королевстве, в котором мало кто задавал вопросы, и в этом было удобство. Если возникала причина, достаточно весомая, чтобы посвятить ей жизнь, это становилось путешествием от рождения до смерти. И это не вызывало сопротивления. Нет ничего, чтобы подхлестнуть тревогу. Ничего, чтобы страдать от боли или доставлять боль. Хотя Форкрулла Сейлы давно утратили бога, они издавна страдали от горя, от жестокого конца своего бога, убийства, за которое не получить прощения. Однако она хранила в гавани детской души надежду, что можно сделать нового бога. Сложить, как набор из костей, волглой глины мышц, гладкой кожи, придать форму, наделить жизнью своих любящих рук. Это божество она называла бы гармонией. В мире ее бога жизнь не требовала бы смерти, не было бы нужды убивать ради еды. Злая судьба и несчастные случайности не уносили бы из жизни прежде времени, леса и равнины кишели бы животными, небеса – птицами, моря, реки и озера – рыбой. Желание детей – хрупкая штука, И она успела познать, что ни одно не выживает в суровом, горьком равнодушии взросления среди его императивов, шагая с каменными глазами за лукавыми благами богатств или хотя бы за раздувшиеся блажью удовольствий. Добродетели сменили форму, глина затвердела камнем, взрослые взяли оружие и убили друг друга. В новом взрослом мире она не находила места для покоя. Совсем не находила. Она помнила, как вышла с корабля в город, в толпу кричащих людей с испуганными глазами. Со всех сторон видела она их, усталых солдат, ведущих непрестанную войну с демонами реальными и воображаемыми. Они сражались за положение, за достоинство. Они дрались за то, чтобы лишить положения и достоинства соседей, супругов, родичей. На деле только необходимость борьбы удерживала от распада семьи, общины, провинции и королевства, хрустящие от страха и отчаяния громоздящие баррикады против неведомого, странного и пугающего. Форк Сейлы были правы разбив их. Будет мир, но установление мира требует осуждения и кары. Народ колландца южных стран нужно вернуть в состояние детства и переделать заново. Они не смогут и не захотят сделать это сами. Слишком много помех. Так всегда бывает. К несчастью, поддержание необходимого баланса заставило умереть тысячи. Но если альтернатива смерть всех, кто станет оспаривать сделанный выбор, население разоряли, тщательно прореживали, целые регионы лежали в руинах, не оставалось ни одного человека, чтобы исцелить землю, Тех, кому дозволили жить, заставляли найти новый путь жизни под неумолимым руководством Форкрула Сейлов. Будь это пределом планов исправления, равная была бы удовлетворена. Нужно сделать все управляемым. Нужно вернуть равновесие. Возможно, тогда родился бы новый бог. Дитя трезвой веры в реальность и весьма реальных ограничений. Дитя честной скромности и жажды покоя. Вера, несомая чистыми и водоразами, захватила бы мир. Если бы не сердце, если бы не кулак мучений в глуби гавани, вся его сила такая сырая, такая чуждая, такая совершенно отрицательная. Наш бог был убит, но мы нашли путь мщения. На рук, сбросивших цепи и жаждущих крови был их хозяев, столь многое было уже в пределах досягаемости. Если бы не сердце, так воспламеняющее почтенную, безмятежного и других старейшин, так отравляющее их души. Равновесие не может быть совершенным, мы все это знаем, но теперь новое решение засияло слишком ярко, ослепляя их ко всему иному. Врата, вырванные у Чемали, очищенные от гнусного древнего проклятия, а Грасткор Валайн, вернувшийся к Форкру через его врата и силы силой сердца мы могли бы воскресить своего бога, могли бы снова стать детьми. Жертвы? О да, но все ценное требует жертв. Равновесие? Что ж, мы избавимся от силы, вечно пытающейся разрушить равновесие, от человечества. Наш ответ — уничтожение. Чистка должна стать абсолютной. Чистка должна истребить целые виды. Вздымайте сердце, держите высоко, чтобы ужасное биение слышали все. Против бесчинств человечества. Думали, мы не найдем союзников? Союзники. «Да, почтенная, мы нашли союзников. И я говорю себе, что вижу в будущем мир. Мир своего детства, мир гармонии, покой молчаливого мира. Все, что нужно, немного крови. Немного крови. Но ну, ты, сестра почтенная, я смотрю в древние твои глаза и вижу, что алчность союзников заразительна. Тистели осаны, лейнты, повелители-повелительницы, обители зверя. Однако все они мечтают об анархии, хаосе, Конце века богов и века людей. Как ты, жаждут крови, но не малой крови. Нет. Океанов. Океанов крови. Сестра почтенная, мы свергнем тебя, когда придет время. Тишина нашла оружие. Оружие, что покончит с твоими безумными амбициями. Шаги шелестели по песку, но в воображении земля тряслась от ее поступи. Солнце яростно обжигало белое лицо, но жар мыслей был сильнее. И голоса с пляжа не так далеко должны были казаться ничтожными перед ее непреклонностью. Но она нашла в них надежду. «Равновесие», — пробормотала она. «Сестра почтенная, ты вынудила нас. Мы обязаны противостоять твоим крайностям. Тишина нашла оружие. Покажи безумие своей ярости. Нам найдется чем ответить. Мы сильнее». Правду говоря, ей не интересна судьба человечества. Если оно погибнет, да будет так. Нет, что важно здесь, сейчас и в будущем, это принцип. Равновесие имеет вечного врага, и его зовут дерзостью. Ты забыла, сестра почтенная, и нам выпало тебе напомнить. Так и сделаем. Она взошла на высокую осыпь над берегом. Внизу в пятнадцати шагах собралось сдюжину людей. Кажется, они спорят. «В заливе виднеется судно. Его загадочные обводы заставили равную продрогнуть. Ягудская. Глупцы!» Она двинулась вниз. Первые заметившие ее мореходы закричали. Блеснуло оружие. Люди вдруг помчались навстречу. «Я хочу говорить!» Сабля мелькнула у лица. Она уклонилась, поймала запястье и вывернула. Затрещали кости. Человек завыл. Она подошла ближе, вцепилась пальцами в горло. Кровь брызнула из раскрытого рта. Глаза выпучились. Человек упал. Удар ножом в область желудка. Она втянула сочленение грудины, избегнув атаки. Выбросила руку, раздавив лоб женщины, словно пустое яйцо. Другая сабля коснулась левого плеча, отскочив, словно от мореного дерева. Равная с шипением развернулась. Два быстрых удара сломали человечью шею. Она оскалилась, рванувшись. Тела завертелись в цепких руках, вопли оглушали. И тут уцелевшие побежали по берегу, бросая оружие. Вдали у самой воды она заметила еще четверых, мужчину и трех женщин. Равная пошла к ним. Магия вырвалась из самой низенькой из женщин. Волна обжигающего холода врезалась в форк сейлу, заставив отступить на шаг. Вторая женщина быстро приближалась, держа два метательных топора. Сладчайший поцелуй бездны! Они все самоубийцы? Прекратите нападение! Топор полетел прямо в нее. Она ускользнула и охнула. Второй топор угодил в грудь. Железное лезвие застряло в кости. По телу пронеслась мучительная боль. Вторая волна Умтосфеллака воздела ее над песком, отбросила на пять шагов. Равная тяжело ударилась спиной, перекатилась и вскочила на ноги. Кости грудины сокращались, выталкивая лезвие топора. Она выпрямилась вовремя, чтобы отразить новое нападение воинственной женщины. Длинные ножи, размытые свистящие лезвия. Равная блокировала выпады, но вынуждена была отступать шаг за шагом. Она пробудила голос. «Стоять!» Женщина пошатнулась, но с рычанием возобновила натиск. «Прекратить!» Кровь брызнула из носа. Кровь залила глаза. Нападавшая споткнулась, но вновь подняла оружие. Зарычав, равная подскочила ближе и ударила женщину так сильно, чтобы свернуть шею. Она упала грудой. Воительница форкрула Сейлов встала над телом, замышляя толчком ноги раздавить горло. Стрела скользнула по виску, оставив царапину. «Прекратить атаки!» Женщина у ног застонала и попыталась встать. Разъярившись, равная вытянула руку, схватила ее и бросила в море на десять шагов. Наставила длинный палец на колдунью. «Я буду говорить с тобой!» Вторая женщина закричала. «Тогда не убивай мою команду!» Равная провела пальцем вдоль царапины на виске. Рана уже закрывалась. Она вздохнула. В груди болит, но кости срастутся. Боль станет слабым зудом. «Они напали», — сказала она. «Я всего лишь защищалась. Если бы я хотела вас убить, так и сделала бы», — добавила она, осторожно приближаясь. «Я вижу пять тел. Я же сказала, что убила бы всех, если бы хотела». Барахтавшаяся на мелководье женщина неуверенно встала на ноги. Равная мельком поглядела на нее. «Если нападет снова, убью. Объясни ей это. Похоже, она принадлежит тебе». Пухлая коротышка странным образом пошевелила пальцами. «Меня так и подмывает сорвать голову с твоих костлявых плеч. Ты явно имеешь власть над словами, инквизитор, но во второй раз это не сработает». Равная прищурилась, глядя на вторую женщину, и фыркнула. «Говорят, королевство смерти погибло». «Твой рот ныне станет чумой всего мира?» «У меня нет чумы», — возразила женщина. Форкрула Сейла нахмурилась. Она дура. Зачастую было ей известно, у таких тварей необратимо поврежден мозг. Стоявший рядом мужчина уставился на нее единственным глазом. «Она говорит, у вас чума, капитан. «Нет, красавчик. Она говорит, ты идиот. Ну-ка, тише». «А еще лучше собери команду. Она разбежалась кто куда и подготовь похороны и все прочее. Иди!» «Да, каптан!» Он замешкался и сказал хорошо слышным шепотом. «А ведь она-то сама похожа на чумную, да? Такая белая и всякие вены на руках и...» «Иди, кабан! Сейчас же!» Мужчина кивнул и захромал по пляжу. Равная следила за нападавшей женщиной. отыскивала свое оружие. «Инквизитор», — сказала волшебница, — «мы не желаем пострадать от твоего правосудия. Нет, мы объявляем тебя врагом». «Неужели слепая ненависть — единственная ваша опора?» — возмутилась равная. «Ты зовешь меня инквизитором, что говорит о знании некоторых местных реалий. Но это не подходящий титул. Ты решила, что все сейлы инквизиторы — И это выдает невежество. На самом деле большинство инквизиторов, посланных нами к здешним народам, водоразы. В их венах людской крови не меньше, чем крови осейлов. Кстати, в их рвении мы видим довольно забавную иронию». «Тем не менее», — возразила волшебница, повелительным жестом подзывая служанку, «мы должны видеть в тебе врага». «Ты так и не поняла, верно? Ваши враги, старейшие из чистых». жаждущие полнейшего истребления вашего рода не только на этом континенте, но по всему миру. Уверенно ты понимаешь, мы противники таких стремлений, сказала волшебница. Служанка подошла, вложила в пухлую руку молодой женщины глиняную трубку, затянувшись та продолжила. Но поскольку ты намекаешь будто не одобряешь рвение старейшины, мне приходится гадать, что же привело тебя сюда ко мне. Ты заключила сделку с ягутами. Они разделяют наше отвращение к вашему толку правосудия. Равная ответила, хмурясь. «Не могу понять, какую ценность ягуты увидели в тебе, молодой глупышке, играющейся в опасную магию, а тем более в неупокоенной нечисти с паразитом внутри». Она устремила взор на служанку. «На ней чары? Если так, они слишком тонки для меня. Скажи, волшебница, она ягутка?» «Моя служанка? Благие боги, нет!» Глаза равные обратились в сторону корабля на рейде. «Он там?» «Кто?» «Твой союзник. Я хочу говорить с ним. Или с ней?» Взвился клуб дыма. «Прошу прощения, какой союзник?» «Где прячется ягод?» — прикрикнула равная. «А, вижу. Ты неправильно все поняла». Я не заключала сделок с каким-нибудь конкретным ягутом. Я только принесла жертву кровью ради помощи Омтос -филака. Неупокоенная женщина-капитан развернулась к волшебнице. «Вы сделали что? Толчок странника? А тот шторм? Вы не смели? Необходимость, капитан Элаль. Прошу вас размышлять в молчании». «Я поражена», — признала равная. «Не думала, что вы такие». Тупые. Шипы и камни. Вы не можете заключать сделку с Омтосфелаком. Вы не ягуты. Нет, нужно благословение или личное вмешательство, будь ты смертный или старший бог. Это ягутский корабль. Они не бороздят моря здешнего мира уже многие тысячи лет. Откуда он взялся? Из самого королевства Омтосфелак. Нет, невозможно, если я гуд не проходил в путь. Нет, нет, там только лед. Но корабль создан в этом мире. Видите, какая бессмыслица? Значит, не только лед. Вы видели Омтос Моя служанка, — ответила волшебница. Она прошла во врата. Она оказалась в Омтос и вернулась с кораблем. Равная посмотрела на указанную служанку, прищурив глаза. «Опиши, виденное тобою, место. Прошу». «Просвети ее», — приказала волшебница, когда служанка заколебалась. Пожатие плечами. «Лес, демоны, овраги, злобные обезьяны. Ты не была в Амтосфеллаке», — заявила равная. «Твои врата открылись в иной мир, иной путь». «Хватит чепухи», — сварливо сказала капитан, скрестив руки на груди. Форкрула Сейла прибыла для переговоров. Она желает предать своих старейшин. Очевидно, ей нужны союзники. Хотя почему она искала именно нас, остается загадкой. Она ведь ничего не знала о вашей связи с Омтос Филаком, принцесса. Если ваши колдовские способности не заставляют трепетать самих богов, признаюсь, что испытываю большие затруднения. Как понять, что и от вас нужно? Равная вздохнула. «Мы ощутили касание старшего пути, но не смогли определить, какого именно». «Значит, тебя послали старейшины чистых?» «Нет, те, что остаются у шпиля, слепы к дальним силам. Говоря «мы», я имею в виду себя и своих товарищей. Мы много раз странствовали за пределы источаемой шпилем силы, иначе не сумели бы распознать вторжение». «И теперь желаете выковать некий союз?» — сказала капитан. «Вы ищете шпили то, что лежит на алтаре?» «Не совсем», — вмешалась волшебница и прервалась, энергично затянувшись трубкой. «Мы ищем способ помешать тому, что вы планируете». «И каким образом вы намерены этого добиться?» «Думаю, подойдет уже употребленный термин. Союзники». «Если вы и ваши союзники желаете иметь надежду на успех, вам понадобится наша помощь». «Но ведь мы тебе не доверяем», — сказала капитан. «Теряем время», — ответила равная. «Теперь я буду говорить только с Ягутом». «Тут нет ни одного», — сказала волшебница из-за дымовой завесы. «Тогда он или она прячется даже от тебя». «Открой врата, принцесса, те, что делала для служанки. Присутствие весьма близкое, я его чувствую. Я почувствовала его в тот самый миг, когда ты обратила путь против меня. Открой врата и увидим, кто таится от нас». Зашипев, волшебница оторвала трубку от рта. «Ну хорошо, это будут ненадежные врата. Я даже могу не суметь». «Сумеешь». Волшебница чуть отошла, покачивая круглыми бедрами. Воздела руки, пальцы зашевелились, словно перебирая незримые струны. Палился жгучий холод. Песок затрещал, как будто его хлестали молнии. Явившиеся врата были огромными, высокими, зияющими. По ледяному склону поплыл более сладкий, кислый запах, вонь смерти. На пороге встала фигура. Высокое, сгорбленное, безжизненное серовато-зеленое лицо, желтые клыки на нижней челюсти, впадины глаз разглядывали всех из-под края ветхого шерстяного капюшона. Хлынувшая от пришельца сила заставила равную отступить. «Бездна, ягуд, но непростой ягуд. Тишина, ты меня слышишь через этот вой? Ты можешь слышать меня? Передо мной союзник». «Союзник древней, такой древней силы! Он может быть кем угодно!» Задыхаясь, сражаясь с желанием пасть на колено, склониться перед страшной тварью, равная заставила себя поднять взор, встретив пустоту зияющих глазниц. «Знаю тебя!» — начала она. «Ты худ!» Ягуд сделал шаг, и врата поспешили закрыться за спиной. Худ помедлил, обозрев каждого из присутствующих, и пошел к равной. «Они сделали тебя королем», — прошептала та. «Те, что ни за кем не следовали, пошли за тобой. Те, что отрицали воины, стали сражаться в твоей войне. И что ты сделал? Что ты сделал с ними?» Подойдя, он схватил ее иссохшими руками, поднял над землей, разинув рот, вгрызся в висок. Клыки утонули под скуловой костью. Лопнул глаз. Порождая поток крови, он оторвал половину лица. Потом укусил второй раз, поддев орбиты, доставая клыками до мозга. Равная висела в его хватке, ощущая, как уходит жизнь. Голова странным образом потеряла равновесие. Кажется, она плачет лишь одним глазом, а горло разучилось издавать звуки. «Когда-то я мечтала о мире». Ребенком я. Шурка Лаль с ужасом наблюдала, как Ягут отбрасывает труб. Из окаменеленного клоча мяса, окровавленного рта, свисали куски костей черепа и скальп. Худ сплюнул, встал к ним лицом и сказал сухим, равнодушным тоном: «Никогда особенно не любил осейлов». Все молчали. Филаш стояла трепеща, лицо было бледнее смерти. Служанка рядом опустила ладони на топоры у пояса, но не смогла сделать ничего, кроме этого неуверенного тщетного движения. Шуркалаль заставила себя собраться. «Ты умеешь заканчивать дискуссию особенным образом, Ягуд?» Пустые глазницы, казалось, смотрят на нее. Хут отозвался. «Нам не нужны союзники. К тому же я недавно получил урок краткости, Шуркалаль». И храню его в сердце. Урок? Правда? Кто тебя учил?» Ягут отвернулся, поглядел на воду. А, -а, «А, мой корабль смерти, признаю, слишком причудлив. Но разве можно не восхищаться его обводами?» Принцесса Филаш, четырнадцатая дочь Болкандо, упала на колени и залила песок рвотой.